Глава девятнадцатая В левом крыле первого этажа была кухня со здоровенной плитой и кладовка. «Поденщица приходит раз в неделю», — пояснил Винсент, хотя я его ни о чем не спрашивала. «Покупает продукты, готовит». «На неделю?» — изумилась я. После того, как соседка в общежитии показала мне, как готовить по-настоящему, я обнаружила, что еда может быть разнообразной, вкусной, «И сейчас перспектива всю неделю есть одно и то же, а под конец наверняка не свежее, привела меня в ужас. Надеюсь, он не закроет мне доступ к продуктам, а с плитой как-нибудь разберусь». Винсент, однако, понял меня по-своему. «В стазис ящики еда может храниться вечно, а я не люблю, когда в доме чужие, пусть даже слуги». «Что ж, постараюсь быть незаметной». Я вовсе не то имел в виду. Он покачал головой. Хозяин из меня никудышный. Давай я тебя накормлю. Едой, которая может храниться вечно? Спасибо, как-нибудь обойдусь. К тому же здесь едва ли поймут, если я начну бегать по улице трусцой ради фигуры. А значит, придется кое в чем себя ограничить. Спасибо, я не голодна. Живот предательски заурчал, опровергая мои слова. И я поправила себя. В смысле... Я не ем на ночь. Винсент неопределенно хмыкнул, но комментировать не стал. Сказал лишь... Можешь распоряжаться кухней и вообще хозяйством, как считаешь нужным. Утром поговорим подробнее. Сейчас я не хотел бы обсуждать дела. Сейчас я не в состоянии их обсуждать. Я подавила зевок. Я тоже, если на чистоту. Он повел меня из кухни обратно по коридору. Столовая и еще три закрытые двери. Комнаты для прислуги пустуют. Толкнул очередную. Прачечная! Я не пользуюсь, но пока ты не освоишь бытовую магию, понадобится. Он указал на торчащие стены краны. Водные артефакты. Чтобы не таскаться с ведрами, выливать вон туда. Он указал на решетку в полу. Стекает в систему емкостей, фильтруется и уходит в землю. Артефакты? В общежитии университета я видела такие же краны, но решила, что это обыкновенный водопровод. Еще удивилась. Судя по мечам и пикам у стражи, до водопровода здесь было очень далеко. Но списала это на причуду развития цивилизации. Вспомнить хоть Древний Рим с их акведуками, канализацией и сетью общественных туалетов. А это, оказывается, магия. Повезло. Как-то девчонки из общежития зазвали меня встречать Новый год в деревню. И в моей памяти навсегда остались ведра с водой у двери и дощатая будочка во дворе в минус двадцать Я кивнула, дескать, поняла, что к чему. Винсент, кажется, ждал от меня другой реакции, потому что спросил. «Ты уже видела что-то подобное?» «Да, только не на водных артефактах. У нас воду в дом подает система труб мощных насосов. Если хочешь, потом постараюсь объяснить, насколько сама понимаю». В другое время я бы сама попробовала покрутить краны и от души восхитилась. Надо же, до чего техника, то есть магия, дошла. Воду не отключают на пол лета, но сейчас я слишком устала. Хочу, потом. Винсент потер руками лицо. Ой, пойдем дальше. Мы переместились в правое крыло дома с еще одним рядом запертых дверей. Он открыл одну. Твоя спальня. Внутри неприятно кольнуло. Твоя, не наша. Хотя так будет лучше. Винсент сказал, если за год брак не состоится, можно разойтись спокойно. Не так унизительно, как имитировать измену. Да и насчет незапланированных детей можно не волноваться. Да, так будет лучше. А то, что уже было, просто затмение нашло. И на него тоже. Вот и все. На втором этаже лестница выходила в зал таких размеров, «Что, наверное, балы можно давать?» За ним в одном крыле были большая и малая гостиная. Еще одна комната со столом, покрытым сукном, для карт. «Ты ведешь бурную светскую жизнь?» — спросила я. «Такие вещи лучше знать заранее, мне же придется изображать хозяйку дома». При одной мысли об этом живот скрутила паника. «Светский прием ведь совсем не то же самое, что созвать домой подруг на коньяк с кофе». Не слишком бурную. Ответил Винсент. Я выдохнула, а он тут же добавил. Но иногда приходится давать приемы. Тогда мне понадобится учитель. Не просто этикет, а все это. Я обвела рукой огромный зал. Обязательно. Но я не намерен давать никаких приемов, пока не разберусь, кто охотится за моей головой. И без того. Он дернул щекой. Пойдем дальше Мы вошли в кабинет, обставленный почти так же, как тот, что на факультете Потом заглянули в библиотеку с огромными окнами Миновали пару закрытых комнат, для которых хозяин не нашел применения Дверь в комнату самого хозяина передо мной тоже не открыли Пойдем провожу тебя вниз Сказал Винсент, когда экскурсия была закончена Не надо, спасибо Я запомнила, где моя комната Там темно, завтра я закажу свечей Не стоит, я зажгла огонек Признаться, назвав его светом, я бы сильно преувеличила И все же лучше, чем бродить в незнакомом доме на ощупь Как знаешь? Безразлично проговорил Винсент Доброй ночи Доброй ночи, эхом отозвалась я Когда я спустилась на пролет, куда уже не доставал свет, созданный Винсентом, мой волшебный шарик пришлось опустить к самому полу. Сил почти не осталось, и на глаза то и дело наворачивались слезы. От усталости не иначе. Денек выдался длинный. Ничего, сейчас завалюсь в постель и буду увлеченно и вдохновенно себя жалеть. Если раньше не отрублюсь. В нашем мире моя спальня сошла бы за квартиру. Нечто вроде небольшой приемной Еще одна комнатка со шкафами То ли гардеробная, то ли кладовка Ванная комната Тоже оборудованная артефактами И, собственно, спальня Можно и в самом деле проводить здесь большую часть времени Особо не показываясь на глазах хозяину дома Раз уж он так не любит посторонних Я сухо всхлипнула Задрала голову, сдерживая слезы Хватит, нечего сопли разводить И жалеть себя поводов нет Жива, в отличие от многих При этой мысли пробрал озноб И я постаралась тут же перестать думать об этом Здорово! Есть крыша над головой Не просто крыша, а настоящие хоромы Можно не думать о хлебе насущном В перспективе Хорошее образование Я не я буду, если не выгрызу себе диплом Возможность стать редким И востребованным специалистом А что семья, которая мне померещалась Была, оказалась лишь декорацией так мне никто ничего и не обещал. Не мечтала бы, не пришлось бы разочаровываться. И хватит ныть. Спать пора. Ополоснувшись перед сном, я поняла, что ложиться бесполезно. Желудок настоятельно требовал пищи. Фигуры фигуры. но сколько я не ела? Сутки? Больше? Последнее, что перехватило, булочку с чаем в университетской столовой. Настолько волновалась перед предстоящей учебой, что кусок в горло не лез. Не зря волновалась, как выяснилось, но от этого не легче. Бурчание пустого живота так себе колыбельное. Придется отправляться на ночной дожор. Я припомнила, что видела в кладовке наполненные полотняные мешочки, какие-то крынки и сундук, который Винсент назвал стазисным ящиком. Нет, я по-прежнему не собиралась есть то, что приготовили неделю назад. Но руки-то у меня на месте. Продукты есть. Вода есть. Плита? Вот с ней могут быть проблемы. Хотя если готовит поденщица, значит кухня обустроена под обычного человека. Наверняка там найдется что-то вроде ящика с углем, какая-нибудь растопка и местное подобие зажигалки. Кресала или как там его? В любом случае должна справиться. Прежде чем шагнуть к двери, я задумчиво посмотрела на платье, развешенное на спинке стула. После того, как мы просидели не весь сколько на полу, подол пришлось застирать. Влезать в мокрое не хотелось. Поколебавшись, я все же решила, что в сорочке, которая надевается под платье, выйти из комнаты можно. Не голышом же? Да и кто меня увидит, в конце концов? Винсент наверняка уже спит, а прислуги в доме нет. Коридор заливал лунный свет, так что даже не пришлось зажигать огонек. Я дошла до кухни, толкнула тяжелую дверь. Ноздри защекотал запах копчености и алкоголя Вроде когда мне показывали кухню, никаких посторонних запахов не было Или это голод шутит? Я прикрыла за собой дверь Повернулась и, уйкнув, подпрыгнула Обнаружив широкоплечий силуэт против окна В следующий миг вспыхнул свет И я облегченно выдохнула «Винсент!» «Ну, конечно! Кому же еще тут быть?» Его волосы были влажными Похоже, как и я, вымылся перед сном и тоже не потрудился толком одеться. Мягкие, явно домашние штаны. Рубаха просто накинута на плечи. Не удосужился ни заправить, ни застегнуть. Я с трудом отвела глаза от дорожки волос, спускавшиеся от пупка к поясу штанов. Не буду мешать, извини. Ты не мешаешь. Он окинул меня долгим внимательным взглядом. Так что на миг мне показалось, что сорочка стала совершенно прозрачной. Я попятилась, инстинктивно прикрывая руками грудь. Никого, значит, в доме нет. Куда ты? Поинтересовался Винсент. К себе. Я прокашлялась. Спать хочу. А на кухню ты забралась исключительно потому, что бродишь во сне? Ухмыльнулся он. Не дури. Он приподнял двумя пальцами круг золотистого подкопченого сыра. Покачал его дразня «Иди сюда и ешь» «Я?» Пахло так, что можно слюной захлебнуться И даже спиртной дух не мешал «Не ешь на ночь, я помню, не дури» Повторил он «Мне уже доводилось видеть полуодетых женщин» «А вдруг нет?» Не удержалась я «И твоя хрупкая психика не выдержит этого потрясения» «Моя психика выдержит что угодно!» Он разломил сыр пополам, подвинул одну половину ко мне вместе с тарелкой, откусил от второй. Я едва не ущипнула себя. Настолько странно было видеть лощеного профессора расхристанным, стоя вгрызающимся в кусок сыра. Пьяном что ли? Не дожидаясь, пока я на что-нибудь решусь, он склонился под столешницу». То, что я поначалу приняла за стол, оказалось чем-то вроде большого кухонного шкафа. Рядом с керамической бутылкой появились два серебряных стаканчика. Винсент плеснул в них из бутылки. Запах коньяка на миг перебил все остальные. «Присоединяйся!» Я присмотрелась к нему. Выпил, но не пьян. Движения уверенные, как обычно. Нет этой характерной для перебравших расслабленности и хмельного румянца на щеках. Хотя кто его знает, как быстро сейчас будет догоняться Я заколебалась Вовсе не хотелось оказаться наедине с малознакомым пьяным мужиком Пусть он и называется теперь моим мужем Винсент поднял на меня совершенно трезвый взгляд Останься, пожалуйста И было что-то такое в этой тихой просьбе Что я молча подошла к импровизированному столу Огляделась в поисках табурета или чего-то подобного Винсент покачал головой «Где мои манеры?» Он вытащил из воздуха стул с резными ножками и изящной спинкой. Поставил к торцу шкафчика, жестом пригласил меня устраиваться. «Будь сейчас здесь профессор Стери, он сказал бы, что именно манеры отличают благородного мужа от простолюдина». Винсон извлек из ниоткуда второй такой же стул. Уселся так, что нас разделял угол столешницы. Пожалуй, так действительно было удобнее, чем таращиться друг на друга через стол. Но, похоже, я как родился босиком, так босиком и помру.